Глава девятая. Вайолетт. Тасси. «Ну и дела!» – потрясенно опустилась я на кровать. «Нет, ты только подумай! Вот ведь нахал хвостатый!» Шеншик возмущенным серым шариком метался по комнате. «Решил тебя по-быстренькому к рукам прибрать, пока остальные не прочухали какой-то у меня алмаз в красивой шкурке. Но разве так делается? А как же ухаживание, цветы, подарки, совместные песни под ночным светилом? Оборотни! Такие оборотни!» Раздавшийся стук в дверь прервал его лихорадочные метания. — Войдите! — опасливо крикнула я, думая, как же хорошо было раньше, когда меня никто не навещал. — Тут немного тесновато для вашей свиты, но проходите, принцесса! — подобострастно сказал ректор, впуская в мою скромную палату Вайлет, еще одну даму-дроу постарше и десятерых телохранителей принцессы. — страсти Тонко пискнула я, плотнее запахивая махровый халат под едва слышное ворчание шинша, что он же говорил поспешить. «И тебе доброго здравия, дитя другого мира!» — высокопарно сказала старшая эльфийка. «Мы благодарны тебе за спасение будущего всего нашего королевства!» — продолжала она, при этом окидывая меня таким взглядом, как будто разговаривала с тараканом под своими ногами. «Тетя, прекрати! К чему эти церемонии?» — возмущенно сказала вайлет подлетая ко мне, чтобы заключить в неожиданно крепкие для ее субтильной внешности объятия. — Тазя, спасибо тебе! Ты меня спасла, она... Это она организовала нападение! — начала всхлипывать принцесса. Я растерялась от этого приступа рыданий вайлет и, не зная, что делать, просто неуклюже принялась гладить девушку по спине. — Я рада, что вы нашли предательницу. Теперь все образуется, — уговаривала я плачущую эльфийку. Сейчас принцесса ничем не напоминала ту богато одетую, циничную аристократку, с которой я недавно познакомилась, а выглядела обычной девчонкой, такой же, как и я, одинокой и потерянной, поэтому я не могла и не посочувствовать. Пару недель назад я и не думала, что мы будем общаться с Вайлетт, как давние подруги, но наше знакомство изначально было и фееричным. В тот долгий день на полигоне проводились очередные испытания для выпускников. На дворе стояло засушливое лето, и солнце беспощадно палило, заставляя нас страдать в синтетических комбинезонах, а оседающая пыль арены оставляла на лице грязные разводы. Закари выжил из нас все, чему учил, вынуждая выложиться по полной программе. На трибуне, кроме куратора, флегматичного дроу лет пятидесяти, сидели только два зрителя — юная темная эльфийка в летящем сиреневом платье и ректор. Девушка забавно морщила свой носик и что-то спрашивала у бароуса а тот показывал на парней и активно жестикулировал, после чего сыпались все новые и новые приказы Закаря, заставляя нас скрипеть зубами от усталости. «Бой пара на пару!» — крикнул профессор Вульф. «Тесси и дырок против краины Горта!» — озвучил куратор, вызывая тихий стон у меня и у противного эльфа. Мало того, что мы никогда не работали вместе, так в противнике нам достался здоровенный оборотень-медведь и не менее впечатляющий орк. Несмотря на свои габариты, эти парни отличались ловкостью и умением быстро и эффективно атаковать магией. «Основной бой я беру на себя, ты прикрываешь мне спину и не геройствуешь. Ты поняла меня, человечка?» Тихо спросил Дерек, окидывая меня своим фирменным недовольным взглядом. Я только закатила глаза, но послушно стала на пару шагов позади эльфа, не спуская глаз с Крейна. Этот оборотень не гнушался нечестными приемчиками для достижения победы. Орк по имени Горд, хоть и был также весьма опасным соперником, но всегда дрался честно, не переходя границ. Едва Закарий сдал пронзительный свист, извещая о начале спарринга, как Крейн выпустил стену огня. Это заклятие было одним из базовых на нашем курсе, поэтому Дерек ловко применял нейтрализующее его водное плетение. Мы с Орком тоже обменялись пробными магическими выпадами, но на порядок сложнее. — Хватит ползать, как сонные мухи! Мы хотим увидеть все ваши возможности! Переходите к ближнему бою! — рявкнул Закари, заставляя нас с Дереком обреченно приглянуться. Магически мы были гораздо сильнее противников но их физическая мощь значительно превосходила наши возможности. Крейн ехидно оскалился, демонстративно вращая учебный боевой шест. Горд не стал выпендриваться, просто взвесив тонкую для него палку в могучий ручище оливкового цвета. Я хорошо владела этим видом оружия, но из-за разницы в силе и весе противника единственным шансом выиграть было не попасть под прямой удар. Мы молча пошли на сближение, прощупывая друг друга пробными выпадами. Дерек взял на себя Крейна, а Горт, которому я едва доставала макушкой до груди, бросил на меня сочувственный взгляд и атаковал осторожно, опасаясь зашибить меня ненароком. Я прыгала бешеной белкой, вращала палку, отбивая все более уверенные выпады Горта, сама поддаваясь азарту боя, пока Дерек с медведем ожесточенно бились, нанеся друг другу уже не один болезненный удар. Несмотря на нашу вражду в обычной жизни, я не могла не отметить, как красиво и изящно бился Дерек, но, отвлекшись на него, получила обидный удар по пальцам от горта и выронила оружие, что признавалось моим поражением. Дроу, наоборот, обезоружил Крейна и повернулся ко мне, сверкая недовольным синим взглядом, глядя на мои посиневшие от удара пальцы. «Я не проиграл!» Злобно выкрикнул Крейн, запуская в спину Дерека очень сильное взрывное заклятие. Дер не видел и не имел возможности отклониться, а я, действуя на голых инстинктах, вбитых за пять лет усилиями закоря, оттолкнула эльфа, принимая этот подлый удар от оборотня на себя. Боль обожгла плечо, но для меня последствия никогда не были смертельными или необратимыми, в отличие от местных обитателей этого мира. «Ты урод!» Взревел дырок набрасываясь на Крейна. Куратор кинулся их разнимать, а меня подхватил на руки Закаре, чтобы отнести в лазарет, но был остановлен ректором, который быстро подозвал нас к себе и уже вращал руками, пытаясь применить обезболивающее заклятие. — Как ты, Тессенька? — заботливо спросил Бороус, заставляя меня недоумевать, почему он сам взялся оказывать мне первую помощь, а не позволил отнести в лекарское крыло. — В порядке. Хрипло сказала я, все еще ощущая боль от удара. К несчастью, исцеляющая магия на мне тоже работала плохо. Познакомься, Тесси, это Вайлетт Голдентайн, крон принцессы Королевства Дроу. Она наблюдала за вашим боем, хочет выбрать себе личных стражников. и Я с ее покойной матерью дружил много лет и вызвался помочь в этом важном деле. Явно заискивая перед девушкой, говорил дракон, вызывая у меня желание угостить его таким же пульсаром и проверить, сразу ли он направится в лазарет или еще поболтает о подругах молодости. Очень приятно, — глухо отозвалась я. — Давайте без церемоний. Если честно, я впечатлена твоими навыками, хотя прикрывать с собой мужчину было, мягко говоря, недальновидным решением, — заявила эта принцесса. Я знала, что мне это сильно не навредит. Стараясь не морщиться от боли, сказала я. «И все равно ты меня просто поразила. К сожалению, в свою стражу я тебя не возьму. Ни к чему мне, девушки, но ты меня понимаешь». Лукаво подмигнула она. «Брат Ремейный меня разочаровал тем, что так глупо подставился. А вот из двоих оставшихся я бы выбрала...» Задумчиво протянула она. «Берите гордо. Он достойный воин, просто жалел меня, как и положено настоящему мужчине». С намеком сказала я выразительно глядя на виновато опускающего глаза ректора. «Зелененький? А почему бы и нет? Доверюсь твоему вкусу и буду рада видеть тебя на балу. Хочу показать тебя всем подругам. Это же надо, женщина-боевой маг. И, кстати, позволяю тебе обращаться ко мне на «ты» и по имени». Восторженно пропела девица, в то время как я скрипела зубами от боли. «Почту за честь», — сказала я. «Вот и прекрасно!» профессор вульф отнесись атайся поскорее к лекарям», — виновата попросил ректор поправляя шейный платок сейчас я невольно улыбнулась вспомнив с какой космической скоростью зекари тогда выполнил этот приказ это она тася это ремейно наняла тех наемников вернули меня в реальность страдания девушки если бы не ты я бы ремейно сильно удивилась я ты можешь себе это представить мы же дружили с ней столько лет И такой удар в спину! Она решила устранить меня, чтобы занять трон!» «Не переживай, Вайолетт. Теперь предатель найден, и ты сможешь жить, не опасаясь врагов», — утешала ей эльфийку. «Она сбежала. Эти бездари не сумели ее задержать. Ты нужна мне, Тайса. Не как стража, а как подруга, которая сможет защитить. Я подарю тебе все, что принадлежало этой предательнице, и ты будешь... А ты будешь сопровождать меня на все баллы и рауты!» Вцепившись в полы моего халата, лихорадочно таратурила Вайлетт. Я опешила, не зная, как мягко отказаться от такой перспективы, и растерянно посмотрела на Шиншика, но тут лишь пожал плечами с фирменным выражением на мордочке. Опять ляпалась. «Я не думаю...» — начала старшая Дроу, но принцесса ее резко оборвала. «Зато думаю я. Это мое решение и мой королевский указ». С сегодняшнего дня я королева дроу и только я могу отдавать приказы резко прекращая рыдать ледяным тоном сказала эльфийка оборачиваясь к своей родственнице как прикажете королева склонилась перед ней непредставленная мне тетушка попутно испепеляя меня взглядом